Глава седьмая. Мия. «Давай я сам её до дома подкину». Я замираю на этой фразе, прекрасно понимая, что подобные предложения не звучат просто так. Герб. Как этот привлекательный мужчина мне представился, очевидно, уже дал волю фантазии. «Иди шахматы, складывай, Каспаров!» В голосе Константина неожиданно проявляются предупреждающие, речащие нотки. я серьёзно? Вот же шахматный чёрт. Мне нужно поскорее отсюда сваливать. Кажется, я слишком заигралась. Если они меня застукают за недостойным занятием, подслушиванием, это будет очень неприлично. Хотя их собственный разговор приличием даже и не пахнет. Разворачиваюсь и уже собираюсь незаметно свернуть в гостиную, напустить на себя невинный вид и ждать возвращения своего спутника. Но следующая грубая фраза бросает в холодный пот. Да? А с хрена ли я должен делиться?» Быстро удаляюсь и стараюсь успокоиться. Дыхание учащается, а руки начинают дрожать. У нас не было уговора про эндим. Я под это не подписывалась. Это было чётко оговорено его помощницей, но... Я, судя по всему, не с тем договаривалась. С моей стороны, очевидно, очень глупо рассчитывать на какие-то призрачные, устно обрисованные условия нашего соглашения. Слышу приглушённые шаги. Резко отворачиваюсь к окну, позабыв, что моя единственная туфля валяется где-то у входа и её нужно будет забрать. Наверное. Слишком сильно сердце стучит в груди от волнения. Константин приближается ко мне и, не говоря ни слова, просто берёт меня на руки и аккуратно прижимает к своему мощному телу. Я притаилась в тёплых, надёжных руках, лишь надеясь на то, что ничего лишнего он себе не позволит. В полном молчании мы выходим от нашего гостеприимного хозяина, элементарно и совершенно невоспитанно, не попрощавшись с ним. У входа нас уже ждёт водитель. Константин плавно опускает меня на сиденье, обходит машину и садится рядом. Мы трогаемся. Интересно, моя одежда осталась в салоне или мои вещи забрала помощница Константина? Всё в порядке. Слышу рядом с собой немного хрипший голос. Я не сообразила уточнить, где будут мои вещи. Рита них позаботилась. «Это весь ответ? И где мне их забирать? Завтра тебе их привезут прямо домой». «Ясно». Язык жжёт вопрос, куда мы едем. Но озвучивать я его не стану. «Мия, тепло в мужском голосе вызывает у меня ещё большую панику, чем предыдущие равнодушие Вдруг Константин подаётся ко мне и приближает своё лицо, хватая за подбородок жёсткими пальцами. «Что у тебя с носом?» Очевидно, он рассматривает крохотную дырочку. А что с ним? Непонимающе уточняю и слегка потираю подушечкой пальца крыло, чтобы и макияж не размазать, и понять, в чём, собственно, проблема. Неужели он никогда раньше проколов в носу не видел? Ничего особенного, просто пирсинг. Он тупо и непонимающе на меня уставился. Какой пирсинг? Самый обычный. Как-то даже обидно стало от его реакции. Я же не макароны на голову одела. А его помощница сказала, что на вечер лучше снять украшение Колечком. Я всегда считал, что обычные колечки носят на пальцах. Ну, мои губы тронула лёгкая задумчивая улыбка. Колечки бывают разные. Он сделал такое недоумённое лицо, что почему-то мне на ум сразу пришли именно такие кольца, которые носят в интимных местах. В машине воцарилась гнетущая тишина. Мне хочется как можно скорее закончить этот день. Точнее, начать следующий. «Мия, где ты научилась так играть?» Неожиданный вопрос вывел меня из собственных мыслей. Не слишком хочется распространяться о себе постороннему человеку. Отец научил. Я уже сто лет не играла. Ты достойно сражалась, билась до последнего. Вот смотрю на него и думаю, сказать, не сказать. И всё же очень хочется похвастаться. До предпоследнего. Не понял. Если бы не моё собственное желание, последний манёвр вашего друга ни за что не сработал бы. Так ты поддалась? Его брови мгновенно взлетели вверх. Ну да, равнодушно пожимая плечами, чтобы никого не расстраивать и не ставить в неловкое положение. Он не просто поражён, он абсолютно ошеломлён. «Мия!» Он вдруг становится серьёзным. Снова дотягивается до моего подбородка и мягко разворачивает к себе, заставляя смотреть прямо в глаза. «Насколько я понимаю, в твоей личной жизни сейчас затишье, и у тебя нет никого, кого бы ты привела в замешательство». Нашим совместным вечером и поздним возвращением домой. Нерезко, но твёрдо высвобождаю лицо из ловушки его крепких пальцев. К чему вы клоните, Константин? Как ты смотришь на то, чтобы сопровождать меня на подобные сегодняшнему мероприятия? Иногда он чуть прищуривает глаза, его зрачки немного расширены, по необходимости. Я нервно сглатываю и отвожу взгляд в сторону. Чёрт, как же мне отмазаться? Мия? Никак не смотрю. «Отчего же? Ты будешь присутствовать в определенных кругах. Ты...» Немного помолчав, он подбирает нужные по его мнению слова. «Необычная девушка. Мне это льстит. А тебе это выгодно? Твоя внешность будет моим обязательством. Назовем это инвестициями в мой статус». «Побыть временной куколкой? За его же деньги всегда выглядеть и говорить так, как ему надо?» «Я должна признаться самой себе». Да, я бы, наверное, очень хотела согласиться на подобное предложение, потому что оно мне льстит даже больше, чем ему, но... Машина тем временем плавно тормозит у моего подъезда, хоть ему лично я адреса не называла. Что скажешь? Присутствовать в определенных кругах, без возможности личной жизни, как я понимаю, это просто взаимовыгодное сотрудничество. Личная жизнь у нас с тобой будет общая. Мне вдруг захотелось открыть дверь и тихонько выскользнуть в темноту, даже не прощаясь.